Трельби приводила порой в мастерскую на площадь святого Анатолия, маленького своего братика, разодетого, как на светлое Христово воскресенье, в локонах и напомаженного, с тщательно вымытой рожицей и ручонками. Это был очень привлекательный малыш. Лэрт наполнял его карманы разными шотландскими сластями и писал с него маленького испанца в картине под названием «Сын Тореадора», милого маленького испанца с голубыми глазами, льняными локонами и бело-розовым цветом лица в виде пикантного контраста с муглым его родителем. Таффи размахивал им взамен булавы или гири к непередаваемому восторгу мальчугана, а также качал его на трапеции и учил боксу. А заразительная веселость его звонкого, счастливого детского смеха, которая была как бы отголоском смеха трельби, только октавой выше, так умиляло, трогало и восхищало их, что тафи едва он его слышал, приходилось принимать свой наиболее грозный вид, чтобы скрыть за ним необъяснимый прилив нежности, переполнявший его могучую грудь из опасения, что Билли и Лерт сочтут его мокрой курицей. Но чем грознее выглядел Таффи, тем меньше боялся его малыш. Билли написал его акварелью и подарил этот прелестный этюд трильби, которая в свою очередь отдала его папаше Мартину, а тот своей жене, со строжайшим приказанием не продавать его под маркой старого мастера. вы Теперь он считается этюдом старого мастера, и один Господь ведает, в чьих он руках. Это были счастливые дни для маленького братика Трельби, счастливые дни для самой Трельби, которая бесконечно любила его и очень им гордилась. Но самым счастливым был тот день, когда трое англишей взяли с собой Трельби и Жану, так звали малыша, на воскресный пикник в Медонский лес. и они завтракали и обедали в саду у домика лесника. Качели, театр марионеток, катание на ослике, стрельба в цели из лука и из рогатки, попадание в гипсовые фигурки и призы за это в виде миндальных пряников. блуждание по красивейшему лесу, ловля маленьких водяных ящериц-головастиков и лягушек, игра на дудке. Немыслимо было позабыть «Хотели бы этого или нет?» Трельби, исполняющую на дудке Бен Болтер. В тот день она предстала перед ними в новом воплощении, как молодая девица из общества, в черном капоре и сером жакете, которая смастерила своими собственными руками. Ее можно было принять за дочь какого-нибудь английского священнослужителя, Вид этот нарушали только просторные тупоносые ботинки на шнурках, без каблуков, пока она не начала учить Лерда излюбленным Па Канкана. Должен признаться, что когда Лерд танцевал, он был совершенно не похож на сына почтенного, богобоязненного шотландского Стряпчего. Танцы начались после обеда в саду, перед домом лесника, Таффи, Жанно и Билли играли соответствующую музыку на своих дудках. Вскоре затанцевали все присутствующие. И было кому посмотреть на это. У лесника по воскресным дням обедало летом много посетителей. Можно без преувеличения сказать, что трильби, несомненно, была королевой этого бала и что в самом высшем обществе балы бывали похуже, а женщины менее красивы. Трельби, легко и воздушно танцующая кан, -кан ведь его можно танцевать по-разному, выглядела необычайно обаятельно и мило. Лишь богине доступна столь воздушная походка, древнелатинское выражение, и опять-таки была призабавной, не будучи вульгарной, По грациозности даже в Канкане она могла бы считаться предшественницей Кейт Воган, а по неподдельному комизму — предвестницей Нелли Форен. лэрд старательно выделывавший «па кон кона», как он его называл, выглядел неописуемо смешно. И если огромнейший успех является пробным камнем для комического актера, То ни один более талантливый комик чем он не танцевал на сцене соло вот что способны были выделывать англичане во франции в 50-х годах нашего века ухитряясь при этом не терять чувство собственного достоинства и самоуважения а также уважение их уважаемых друзей французов «Вот я каков!» — приговаривал Лерт, каждый раз, как он кланялся в ответ на взрывы аплодисментов, прерывавших его выступления с разными сольными па, его собственного изобретения в стиле шотландских народных плясок, чрезвычайно увлекательных. Однажды Лерт заболел, очевидно, в наказание за свои погрешения. Послали за доктором, и тот велел, чтобы подле него дежурила сиделка. Но Трельби и слышать не хотела ни о какой сиделке. Она стала сама ухаживать за больным и не смыкала глаз в течение трех суток. На четвертый день Лерт был уже вне опасности и перестал бредить. Доктор застал бедную Трельби, спящую глубоким сном, у изголовья кровати своего пациента. Мадам Винар на пороге спальной приложила палец к губам и шепнула «Какое счастье! Он спасен, месье доктор! Прислушайтесь! Он молится по-английски, этот славный юноша!» Добрый старый доктор, не понимавший по-английски ни слова, услышал, как Лерт слабым, приглушенным, но ясным голосом, торжественно и с воодушевлением декламировал. «В таверне Трена! Буэбэс, не суп!» а чудо из чудес, в нем снеть морская, зелень, травы, коренья, пряности, приправы. «Ах, как это мило с его стороны!» — воскликнул доктор. «Достойнейший молодой человек! Он благодарит небо за свое спасение. Прекрасно, прекрасно!» Несмотря на то, что сам он был скептиком, вайтерианцем и враждовал с церковью, доктор, растрогался до глубины души, ибо был стар, а потому отличался терпимостью и снисходительностью. И после он наговорил столько приятного трельбей и по поводу этого, и по поводу ее замечательного ухода за своим пациентом, что она даже всплакнула от радости, как та темно-кудрая Алиса, которую любил Бен Болт. «Хоть это и звучит весьма сентиментально», Однако все это на самом деле было так, как здесь описано. Легко понять, следовательно, почему трое англичан с течением времени стали питать к тельби совершенно особые чувства. Им было грустно думать, что настанет день, когда этому необычному и прелестному дружескому квартету наступит конец, и каждый из них расправит крылья и улетит своей дорогой. Победная Трильби останется одна. Они даже строили планы, как ей лучше устроить свою жизнь, чтобы избежать коварных сетей и ловушек, которые, безусловно, усеют ее одинокую стезю в латинском квартале, когда их не будет подле неё. Трильби никогда не думала о подобных вещах. Она жила сегодняшним днем, не заботясь о будущем. На ее безоблачном небе была, однако, тень. Некая зловещая фигура, постоянно встречавшаяся на ее пути, заслонявшая от нее сияние солнца. Это был Свен Гали. Он тоже был частым гостем в мастерской на площади Святого Анатолия, где ему прощали многое за его игру на рояле, особенно когда он приходил вместе с Джеко, и они музицировали вдвоем но в скором времени выяснилось, что оба они приходят вовсе не для того, чтобы услаждать своей игрой трех англичан, а чтобы видеть трельби, в которую им обоим вздумалось влюбиться, каждому на свой лад. Джеко любил ее со смиренным, преданным собачьим обожанием, с безмолвным, трогательным благоговением. И во взоре его сквозила немая мольба простить его недостойную особу как если б единственным вознаграждением, о котором он смел мечтать, было просто вежливое слово, беглый приветливый взгляд, всего только кость, брошенная собаке. Свенгали был более дерзким поклонником. В его обаянии таилась насмешка, его подобострастие было полно саркастических угроз. В его игривости было нечто зловещее. Игра кошки с беззащитной мышкой, отвратительной грязной кошки, назойливой, надоедливой большой кошки-паука, если такой зверь существует не только в кошмарах. Для него было большим огорчением, что головная боль не мучает ее больше. С ней это случалось по-прежнему, но она предпочитала терпеть, лишь бы не искать облегчения у свингали, поэтому Он иногда игриво пытался гипнотизировать ее, стараясь подойти поближе к ней, делая руками пассы и контрпассы и сверляя ее своим упорным повелительным взглядом, пока она не начинала дрожать от страха, чувствуя, как безотчетно, словно в ночном бреду, поддается его влиянию. Громадным усилием воли она заставляла себя очнуться и убегала. Если это происходило при Тафе, он вмешивался, дружелюбно восклицая, «Полно, старина, будет вам!» и так шлепал Свенгали по спине, что тот кашлял целый час, и гипнотическая его власть оставалась на неделю парализованной. Свенгали неожиданно повезло. Он дал три больших концерта вместе с Джеко и имел заслуженный успех. Затем он выступил с сольным концертом произвел фурор и стал появляться в красивых дорогих костюмах, таких оригинальных по цвету и покрою, что на улицах все обращали на него внимание и глазели ему вслед. Свенгали страшно это нравилось. Он почувствовал, что будущее его обеспечено и начал делать заказы в кредит у портных, шляпных, фабрикантов, сапожников, ювелиров, не возвращая прежних долгов ни одному из своих приятелей. Карманы его были набиты битком газетными вырезками, отзывами о его концертах. Он читал эти выдержки вслух всем знакомым, и особенно трильби, когда она, бывало, сидела на помосте, и носки, а фехтование и бокс были в разгаре. Он готов был бросить свою славу и состояние к ее ногам, с условием, что она согласится разделить с ним жизнь. «О, Господи, трельби!» «Разве вы не понимаете, что значит быть таким великим пианистом, как я, а?» — говорил он подчас. «Ну, что представляет из себя ваш Билли, когда безмолвно сидит в углу за своим промасленным Альбертом, с жалкой палитрой в одной руке и убогой кистью из свиной щетины в другой? Разве он может произвести фурор, иметь успех? Закончив свою дурацкую картину, он повезет ее в Лондон». Ее повесят на стенку, в один ряд с другими картинами, как новобранцев, выстроенных для осмотра. Озевающая публика будет проходить мимо и восклицать «Ну и ну!». «Погодите!» — Свенгали сам отправится в Лондон. Один на сцене он заиграет так, как не может играть никто другой. И сотни красавиц-англичанок сойдут с ума от любви к нему. Разные принцессы, баронессы, знатнейшие герцогини. Они отрекутся от своих титулов и знатности, когда услышат свенгали. Они наперебой станут приглашать его в свои дворцы и платить ему тысячи франков, только бы он играл для них. А свенгали развалятся в самом лучшем кресле. Они усядутся на скамеечках у его ног и станут угощать его чаем, джинном, пирожными, каштанами в сахаре, суетиться вокруг него, обмахивать его веером ибо он утомится, играем им Шопена за тысячу франков вечер. «Ха-ха! Я все знаю наперед, а!» А он даже не взглянет на них. Он будет созерцать про себя свою мечту, мечтать о трильбе, о том, как он положит свой талант, свою славу и богатство к ее прекрасным белоснежным ногам. Их толстые, безмозглые, тупоносые дураки-мужья безумства от ревности будут жаждать избить его, но не посмеют. Ах, прекрасные англичанки! Они будут считать за честь, чинить ему рубашки, пришивать пуговицы к его брюкам, штопать ему носки. Как вы это сейчас делаете для этого проклятого глупца-шотландца, который вечно пытается изобразить на полотне Тореадоров? или для тупоголового быка-англичанина, который вечно старается выпочкаться, чтобы затем отмыться. И так без конца. Праведное небо. Ну что за олухи? Поглядите-ка на вашего тафи Какой в нем прок. Куда он годится? Разве что шлепать по спине великих музыкантов своими медвежьими лапами. И он находит это забавным, бык этакий. «Поглядите-ка на ваших французов, на ваших проклятых чванных французов, Дюрьена, Боризеля, Бушарди. О чем может говорить француз? Только о себе. Он презирает всех остальных. Его самомнение выводит меня из себя. Французы считают, что весь мир занят только ими, дураки. Они забывают, что на свете есть человек по имени Свен -Гали. И вот что я вам скажу, Три Би. Весь мир говорит только обо мне, и ни о ком другом, только обо мне. Послушайте-ка, что пишет Федоро, читайте. Ну, что вы скажете, а? Что сказал бы ваш Дюриен, если бы о нем так писали? Но проклятие, вы не слушаете меня. Как вы глупы. У вас овечьи мозги, черт бы вас побрал. Вы глядите на печные трубы на крышах, в то время как с вами разговаривает сам Свенгали. Посмотрите-ка вниз. Видите, там, среди домов, на другом берегу реки, стоит уродливое серое здание. Внутри него по стенам тянутся рядами ржавые железные нары, как кровати в дуртуаре пансионерок. В один прекрасный день вы будете лежать там и спать вечным сном. Вы трельби! Ибо вы не слушали свенгалии, потому его потеряли. На ваше тело положат маленький кожаный передник, а над головой у вас будет маленький жестяной кран. Днем и ночью ледяная вода будет капать, кап, кап на ваше прекрасное беломраморное лицо истекать к вашим прекрасным белым, как снег, ногам, пока они не позеленеют. Ваши убогие, жалкие, нищенские лохмотья будут свисать над вами с потолка, чтобы ваши друзья могли по ним опознать вас. Кап, кап, кап. Но у вас не будет друзей. И разные люди, чужие люди станут глазеть на вас через огромное зеркальное окно. Англичане, старьевщики, художники. Скульпторы, рабочие солдаты, старые грязные прачки, они скажут: "Ах, какая ты была красавица! Посмотрите-ка, ей бы кататься в коляске, запряжённой рысаками". А в это время Свенгали промчится мимо в роскошной коляске, запряжённой рысаками, закутанные в дорогие меха, покуривая настоящую гаванскую сигару. Он войдёт, оттолкнёт всех этих каналей и скажет: "Ха-ха!" Это та самая Три которая не слушала Свенгали. Оглядела на печные трубы и крыши, когда он говорил ей о своей пылкой любви и... — Эй, черт бы вас побрал, Свенгали! — О чем это вы толкуете Три Би? — Ей тошно от вас. — Разве вы не видите? — Отстаньте от нее и идите к роялю, или я снова ж шлепну вас по спине. Таким образом, тупоголовый бык-англичанин прекращал любовные излияния Свенгали и освобождал Трильби от получасового кошмара. А Свенгали, который ужасно боялся тупоголового англичанина, подходил к роялю и брал немыслимо фальшивые аккорды, приговаривая «Дорогая Трильби, пойдите-ка сюда и спойте нам, Бен Болта». «Я жажду прекрасных грудных звуков. Ну, идите!» Бедную Трильбе не приходилось долго уговаривать, когда ее просили петь, и она охотно соглашалась к великому неудовольствию Билли. Пение ее было сплошным гротеском, чему немало способствовал аккомпанемент Свенгали. Это был триумф какофонии Когда она кончила петь, Свенгали снова, в который раз, проверял ее слух, как он выражался. Он брал ноту соль средней октавы, затем фа диез и спрашивал, какой тон выше. Она отвечала, что они оба звучат одинаково. Только когда он брал басовую ноту, а затем дискантовую, могла она уловить некоторую разницу между ними и говорила, что первая похожа на воркотню папаши Мартина, Тогда он сердится на жену, а вторая звучит так, будто ее маленький крестник старается их помирить. Она не отдавала себе отчета в том, что у нее нет никакого музыкального слуха. А Свенгали делал ей комплименты по поводу ее таланта, пока Таффи не прерывал его возгласом. «А ну-ка, Свенгали, вот мы послушаем, как вы сейчас запоете!» И принимался щекотать его так усердно, что тот захлебывался, извивался и хохотал до колик. В отместку свингали начинал насмехаться над Билли, крутил ему руки за спину и вертел волчком, приговаривая «Боги небесные, что за слабые руки, совсем как у девушки?» «Они достаточно сильны, чтобы рисовать», — отвечал Билли. «А ноги, как палки!» «Они достаточно сильны, чтобы легнуть вас», если вы не отстанете». И Билли, юный и нежный, изо всех сил отбивался от свенгали. И когда тот готов был пойти на попятную, Таффи крутил ему самому руки за спину и заставлял петь другую песенку, несравненно более нестройную, чем пение трильби. Ибо свенгали не смел и подумать о том, чтобы дать сдачи Тафи. В этом вы можете не сомневаться. Таков был Свен Гали, терпеть которого можно было только ради его игры на рояле. Готовый всегда дразнить, пугать, задирать, мучить кого угодно, кого бы то ни было, из тех, кто был меньше и слабее, чем он сам, начиная с женщины и ребенка, кончая мышью или мухой.